Глава 16 «Дело...» — задумчиво почесал затылок Райнер. «Вот бы никогда не подумал, что из-за какого-то металлического кругляша могут похитить человека». «Ну, мизматы!» — поддакнул я, и, увидев непонимающий взгляд, чекиста пояснил. Коллекционеры монет. «За редкость они не то что похитить. Убьют и глазом не моргнут». Тут мне в голову пришла идея. «Знаешь что? Боря!» Если все дело в Константиновском рубле, похитители теперь знают, где находится монета. Лаврова все рассказала, догадался он. Конечно. Уверен, даже без пыток обошлось. И тогда бандиты нагрянут сюда с минуты на минуту, подхватил идею Райнер. Скорее всего, выжидают удобного момента, иначе бы они не стали ждать несколько дней. Надо бы у хозяйки спросить, как регулярно она покидает квартиру. Я позвал гражданку скоробей. Вера Михайловна! «Зайдите на минутку». Она появилась все в том же восточном халатике. «Чем могу помочь, молодые люди?» «Вера Михайловна, скажите, пожалуйста, как часто вы покидаете квартиру?» Она задумалась, а потом произнесла. «Время от времени хожу на рынок. Примерно раз в два-три дня. К счастью, это недалеко, а то у меня ноги больные». «И как долго вы там находитесь?» Вера Михайловна вздохнула. «К сожалению, мое финансовое состояние не позволяет мне сорить деньгами». Поэтому приходится тщательно выбирать, что подешевле. Раз на раз не приходится. — Ну, хотя бы приблизительно. Она помялась. — Час, может, полтора. Я же вам сказала про больные ноги. Больше мне не выдержать. — А бывает, что вы надолго уезжаете из города? — Конечно. С готовностью откликнулась она. — Раз в неделю за мной заезжает племянник моей подруги. Он отвозит меня на их дачу. «Я нахожусь там с вечера каждой пятницы до воскресенья». «А сегодня как раз пятница», — заметил я. Вера Михайловна кивнула. «Да, Сева должен скоро приехать, а я еще даже не собралась». «Вот мы как с вами поступим, Вера Михайловна». «Вы поезжайте себе спокойно на дачу, ни о чем не думайте, а мы с товарищем Райнером останемся здесь и покаровулим вашу квартиру. И не беспокойтесь, мы ничего тут пальцем не тронем, и все оставим в полном порядке», — с улыбкой заговорил я, надеясь, что мое обаяние подействует на квартирную хозяйку. Я еще по прошлой жизни знал, что умею к себе располагать женщин старшего возраста. Они всегда симпатизировали мне. Так что разговорить, к примеру, бабушек у подъезда для меня никогда не составляло большого труда. Вера Михайловна погладисто кивнула. «Хорошо, если не доверять ГПУ и уголовному розыску» то тогда я вообще не знаю, на кого можно положиться. Ключи можете потом оставить у соседей, из квартиры напротив. Они очень порядочные и интеллигентные люди. Давайте пройдем на кухню, я покажу вам, где у меня находится чайник, заварка, сахар и печенье. Не будете же вы двое суток сидеть на голодном пайке». «Благодарю вас, Вера Михайловна», — радостно сказал я. После того, как мы осмотрели кухонное хозяйство гражданки Скоробей, я снова вернулся в комнату Лавровой. Райнер слегка приуныл. «Значит, засада!» — тоскливо протянул он. «Засада!» — подтвердил я. «Сдается мне, что похитители нарочно выжидали, когда хозяйка уедет на дачу к подруге». «Они что, нас не побоялись?» — усмехнулся Борис. «А откуда им знать, что чекисты сразу хватятся Ольгу? Они ведь не в курсе, что вы ее держали под колпаком». «Хорош колпак, если Лаврову, можно сказать, у нас из-под носа увели», — засмеялся Борис. «Ну, так и вы не подозревали о тёмном прошлом Лавровой. Кто ж знал, что у неё на хранении окажется такая ценность? Думаешь, краденая?» «Вероятнее всего, я в наследство от бабушки, или шла-шла по улице и случайно нашла на мостовой, в данном случае не очень верю. Либо наша девушка сама по уши завязла в этой истории, либо её кто-то так охмурил, что она согласилась держать у себя краденое». «Вероятнее всего, второе. Тогда, наверное, человек, который доверил ей монету, пропал. Умер, серьезно заболел, в общем, что-то с ним приключилось нехорошее. Кто-то, может, напарник, а может, конкурент узнал о его связях с Ольгой и решил попытать счастье таким вот Макаром, похитив девушку, а потом разговорив. Также от Ольги он узнал, когда квартирной хозяйки не будет на квартире несколько дней. Дальше вроде понятно, развил логическую цепочку до конца Райнер. «Точно», — кивнул я. «Ну, раз засада, так засада. Только мне надо начальству позвонить и доложиться», — сказал он. «Сбегаю, поищу телефон. Бегай на здоровье. Мое начальство, в отличие от твоего, пропадает хрен знает где. Так что я в свободном полете. «Счастливчик», — позавидовал Борис. Он вышел из квартиры. «Ваш напарник очень вежливый и симпатичный молодой человек», — похвалила его Вера Михайловна. «Не то, что другие». «Это вы про Гаврилова?» «Про то, что сейчас стало с ним, я говорить не стал. Не стоит расстраивать женщину». «Нет, Гаврилов тоже приятный и обходительный мужчина. А вот вчера приходил такой, с рассеченной бровью, хотел в квартиру попасть, только я его не пустила». «Почему?» «Вера Михайловна, заинтересовался я». — Ну как же, вроде из ГПУ, а при себе никакого документа нет. Я его без документа на порог не пустила. Он тогда плюнул и ушел, а сегодня вы пришли. — А почему вы решили, что этот с бровью тоже из ГПУ? — Откуда же еще? Он и одет в кожаную куртку, и по манерам сразу чувствуется, что человек властный. Привык, чтобы ему все подчинялись, но не на такую попал. Победно заключила Вера Михайловна. «Даже так?» «Иначе нельзя!» — квартирная хозяйка выглядела до нельзя довольной собой. Тип с рассеченной бровью меня заинтересовал, и я решил спросить о нем у Райнера, когда чекист вернется. В дверь позвонили. Я напрягся и машинально схватился за револьвер, но Вера Михайловна меня успокоила. «Все хорошо, молодой человек. Это племянник моей подруги, о котором я вам уже говорила». Она открыла дверь и впустила в коридор сухощавого мужчину, у которого сиротливо болтался левый рукав пиджака. — Знакомьтесь, это Саша, — представила его Вера Михайловна. — А это товарищ из уголовного розыска. Ищет мою жиличку. Я ведь тебе не рассказывала, что она пропала. — Не рассказывали, Вера Михайловна, — кивнул Саша. — Приедем на дачу, я все расскажу. Там такая история, просто ужас. — Хорошо, Вера Михайловна. Покладисто произнес племянник подруги. — Саша у нас просто герой, — с гордостью сказала она. — Командовал полком в гражданскую, руку потерял на фронте. Его лично товарищ Сталин за оборону Царицына награждал. — Не преувеличивайте, Вера Михайловна, никаким полком я не командовал. — Только взводом, — усмехнулся тот. — Боже мой, да какая разница, полк или взвод. Главное, что вы у нас — геройская личность. Мужчина смущенно потупился, — Я бросил на него уважительный взгляд. «Сашенька, дайте мне минут десять, и я соберусь», захлопотала квартирная хозяйка и побежала переодеваться. Разумеется, в обещанное время Вера Михайловна не уложилась, но все-таки они с Сашей вышли до возвращения Бориса. С их уходом в квартире наступила тишина. Чтобы с улицы не увидели в окнах света, я прошелся по всем комнатам, вырубил все электрические лампы и принялся ждать. Какое-то время ничего не происходило, да я и ожидал активности ближе к ночи. Хлопнула дверь подъезда, послышались осторожные шаги по ступенькам, потом раздался звонок. Сначала я решил, что это Райнер, и собрался было распахнуть перед ним дверь, но береженого, как говорится, Бог бережет, поэтому на всякий пожарный притих, даже дышать стал через раз, если что, чекист напомнит о себе голосом». «Ну, а если это явился какой-нибудь почтальон с телеграммой, ничего страшного, придет в другой день». В дверь позвонили еще раз. Я снова не стал открывать наоборот, спрятался на кухне и достал револьвер. Человек на лестничной площадке выждал с минуту. Судя по производимому шуму, он был один. Затем я услышал скрежещущий звук взламываемого замка. Признаюсь, меня это несколько удивило. По идее, похититель Ольги Лавровой должен был не только узнать у нее о привычках хозяйки квартиры, но еще и забрать ключ от входной двери. С другой стороны, девушка могла и потерять его в момент похищения. Тогда бандиту пришлось воспользоваться отмычками, а то и инструментом попроще, пресловутой Фомкой. Ну да, замок взламывали именно ей, иначе не было бы такого раздирающего скрежета. Человек за дверью не был профи в этой области, действовал грубо и очень нагло. «Мне разом стало неудобно перед Верой Михайловной. Она вернется и увидит вскрытую дверь с выломанным замком. А я обещал ей, что все будет в полном ажуре. Хреново, что Райнер где-то завис. Получается, что злодея буду брать один я. Ну да ладно, не впервой, хотя с напарником куда сподручнее». Что-то треснуло, дверь распахнулась. «Так-так, вторая часть морализонского балета. Надеюсь, она же и заключительная». «Сейчас повяжу Гаврика, дождусь Райнера и повезу Типа на допрос. Пусть колется. Куда дел гражданку Лаврову?» Грузная фигура ступила на паркет коридора. Дождавшись, когда злодея кажется достаточно далеко от выхода, я резким движением включил на кухне свет и угрожающе произнес «Руки вверх!» Предупредить, что буду стрелять, уже не успел. В незнакомце оказалось столько прыти, что с лихвы хватило бы и на троих. В мою сторону просвистела фомка, и почти сразу же Тип ринулся в атаку. Если бы я на самом деле мог пустить оружие в ход, было бы гораздо проще. Но появлялся риск случайно пристрелить гада или смертельно ранить, что ничуть не лучше. А кто, кроме него, мог бы пролить свет на то, где находится Ольга? Пришлось вступить в рукопашную. Первые же секунды показали, что соперник мне достался подготовленный, физически крепкий и тренированный. В ход пошло то, что тут принято называть джиу-джитсу. На самом деле дикая смесь из более привычного мне дзюдо и карате. Сначала тип пригнулся, попытался нанести коварный удар снизу вверх, аккурат в паховую зону, у него получилось... почти. Я в последний момент смог извернуться, но его кулак прилетел мне в бедро и ногу почти отсушило. Скотина умудрился задеть нерв. Еще бы посильнее придется скакать на костылях. Пользуясь тем, что он сам наклонился, я сократил между нами дистанцию, обхватил его и классическим приемом из вольной борьбы оторвал его тело от пола, а потом перебросил назад. Через себя. Тут же кувыркнулся, сел ему на грудь и, сжав туловище коленками, нанес несколько ударов по морде. Бил не вовсю дурь, а так, чтобы не сломать челюсть или не нанести других опасных увечий. Этот гад был нужен мне для допроса. Я не имел права его калечить, хотя и сильно жалел об этом. Хотя соперник явно превосходил меня по физической мощи, мне все-таки удалось его вырубить. Я быстро перевернул его на живот и, связав руки его же ремнем, тщательно обыскал. И сразу же обнаружил неприятную находку. Удостоверение сотрудника ГПУ на фамилию Томов. Зуб об заклад поставить не готов, но по всем признакам ксива не была липовой. С одной стороны, это давало ответ на один из вопросов, с другой порядком усложняло дело. Послышался какой-то шум, я вскинул голову. «Неужели у схваченного есть и сообщники?» И почти сразу от сердца отлегло. На нас с изумлением смотрел Боря Райнер. И вообще, вид у чекиста был озадаченный до нельзя. «Быстров, ты что?» «Тебя на полчаса одного оставить нельзя, что ли? Дверь выломана, ты сидишь верхом на каком-то мужике?» Вместо ответа я приподнял башку Томина, держа за волосы. «Узнаешь?» «Какого хрена?» — воскликнул Борис. «Это Андрюха Томин из нашего отдела. Вот только откуда он здесь взялся? Его к поискам Лавровы не привлекали. А если и привлекали, мне почему-то забыли об этом сказать». Никто его не привлекал, иначе бы он не стал сюда с фонкой вламываться. Что он тут делает, мы узнаем, когда он очухается. Но я примерно догадываюсь, что он нам расскажет, если мы его хорошенько об этом попросим. «Помнишь, ты говорил, что, возможно, в вашем отделе завелась крыса?» Райнер кивнул. «Знакомься! Это она. Вернее, он!» — продолжил я. «Сливал этот гад ваши тайны на сторону или нет, выясняйте сами. А я лишь скажу, каким боком он оказался замешан в нашу историю. Ну как, интересно услышать от меня? Или подождем, когда Томин придет в сознание и изложит свою версию?» «Не томи душу!» — потребовал чекист. «Рассказывай!» Томин случайно узнал от Гаврилова о монете и сразу догадался, что речь идет о Константиновском рубле. Гаврилов что-то заподозрил. Тогда Томин на него напал и избил до полусмерти. «Ну а Лаврова?» Я вздохнул. «Боюсь, что Томин ее не похищал. И нам с тобой надо снова приниматься за работу. Вот только засада...» Я бросил взгляд на раскуроченную дверь. «Здесь уже не поможет». Тут я снова вспомнил про обещание, данное Вере Михайловне. «И да, вставляйте дверь за счет вашего ведомства. Томин ведь у вас работает, а не в уголовном розыске».